даже до седьмого, после же всех умерла и жена, и так в воскресении которого из семи будет она женою, ибо все имели ее». Иисус сказал им в ответ, «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией, ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах». А о воскресении мертвых не читали ли выреченного вам Богом,